Глава девятая. Тина относилась к числу моих любимых клиенток. Она работала удалённо, семейным психотерапевтом. И не однажды сеанс массажа превращался в сеанс моей психотерапии. Я человек довольно закрытый, но Тине было некому выдавать мои секреты. Я ей сочувствовала, думая, как одиноко жить в большом пустом доме. Иногда я представляла, как она совсем одна сидит и ест перед телевизором. А с другой стороны, я и сама так жила. И будущее меня могло ждать такое же. Сегодняшний сеанс казался бесконечным. Я посмотрела на часы. Оставалось десять минут. «Как дела у брата?» — спросила Тина. Я отвела в сторону её волосы и взялась за напряженные мышцы шеи. Тина недавно постриглась. Как она говорила, полукоротко. Но разочаровалась и немедленно стала носить шляпы. На хвостик ее темных волос еще не хватало. Рассказывать об Остине я не хотела. Зачем портить настроение? Все так же. С тех пор, как он живет у дяди, новостей никаких. И кто знает, когда он вернется. Вздохнув, я провела пальцами по тиненной шее. А он там учится? Нет. Обещали его записать, да всё никак. Я старалась поменьше об этом думать. Но не так у меня голова устроена. Стоит в нее впустить одну ненужную мысль, за ней гурьбой рвутся другие. Спину и плечи у меня покалывало от напряжения. Да, Остин больше не мог жить с папой, и я оказалась между двух огней. Ведь Остин — мой брат-близнец. Ему двадцать, и он ни к чему не стремится. Конечно, не годилось ему жить с нашим тридцатилетним дядюшкой, который вонял, как хорёк, и целыми днями смотрел порно. Однако брать Остина к себе я тоже не хотела. Все было непросто. Я никак не могла поверить, что папа его отпустил. Но и брата не винила. Да, непросто. «Карина, ну серьезно, ты ведь не можешь за все отвечать? В конце концов, он твой ровесник. Ну, минут на пять младше, если я не путаю». «На шесть». Я улыбнулась и принялась за ее лопатки. «Думай о себе», — продолжала Тина. «Ты открываешь новую главу. Ни к чему захламлять свою жизнь». «Легко сказать. Я спрошу папу, может, он что-то о нем знает?» Больше Тина ничего не говорила. Понимала, что обсуждать... Предстоящую семейную трапезу мне уже не по силам и просто наслаждалась массажем. А у меня в голове бурлили мысли.